Глава двадцать вторая. Чем заняты люди? Утром сладкий аромат поджаренного блинного теста, крадучись по стенам родительского дома, поднялся на второй этаж, проник в спальню Неи, схватил её за нос, покорным солдатиком вытащил из тёплой постели, приволок на кухню и усадил за стол. Мама Неи, как водится за всеми мамами, пекла самые вкусные блины на свете и... Поедать их было вторым любимым занятием у родителей. Стопка свежих блинчиков с хрустящим краешком остывала на тарелке. Самый верхний медленно растапливал своим жаром и поглощал жёлтый кусочек масла. На кухне никого не было, и Энея задумалась. «Блин ест масло, чтобы самому стать вкуснее». Двенадцать часов назад, наблюдая из иллюминатора самолёта за множеством мерцающих на земле огоньков, Она спросила себя, «Чем они там все занимаются?» и ответила, «Потреблением. Каждый день люди борются за сохранение или расширение перечня того, что имеют. Победы взращивают их самоценность и постепенно превращают в объект, который пользуется спросом. Они называют это востребованностью и гордятся признанием в глазах других, потому что оно открывает возможность самим потреблять в ещё больших масштабах». «Ну и что в этом плохого?» – засвербело эго. М «В этом определённо что-то не то», – настаивал разум. «Иначе почему в конечном итоге потребление истощает? И самого потребителя, и всё вокруг него?» «Но это неправда. Люди много чего хорошего создают по пути». Э «Создают, чтобы потреблять. Отдают, рассчитывая получить больше. Созидательная активность людей – раба ненасытности». «Ой, зачем всё так усложнять? Это же всё естественно!» И какова тенденция? Должна быть другая возможность, должна быть толковая модель. Вот родился человек, некое «я». Оно напитывается информацией и опытом, выстраивает систему ценностей и собирательный образ себя, эго -систему. Близкие, общество задают ей ориентиры выживания в виде модели материального успеха, Высшее образование, карьера, богатство, семья. Эго-система обучается всему, чтобы воплотить эту модель в реальности. И всю жизнь воплощает только ее. Почему? Разве не потому, что не знает ничего другого? Представления об абстрактных ценностях, любви, счастье, душе, духе, боге задаются эго на примитивном уровне. Человек признает абстрактное лишь в той степени, в которой не может его игнорировать. В зрелом возрасте каждый в разной степени измотан и потерян, не может объяснить приступы тоски в кругу близких, неудовлетворенность вкупе с материальным благополучием или желание жить другой жизнью без понимания, какой именно и почему. Давит в себе тревогу и бросается укреплять расползающуюся под ногами почву тем, что знает, истязает материальную модель бытия и не может насытиться, потому что борется не с причиной, а со следствием. Нея потянула руку к стопке блинов, сложила верхний пополам, потом в четверть, обмакнула в малиновое варенье и откусила. Справедливо признать, что образовывать себя духовно — это вызов. Потребность живой формы выжить естественна и оправдана. Как гусеница человек поглощает материальные ресурсы. Удовлетворённость — непозволительная роскошь для него, потому что ресурсы ограничены, и всё, что не поглощено одним, может быть поглощено другим. А значит, может усилить потребительскую мощь другого, и настанет день, когда первому ничего не достанется. Но как гусеница превращается в бабочку, так и человек может освоить эволюционную модель бытия и потребления. Однако, в отличие от гусениц, среди людей этим заняты немногие. Вероятно, проблема человека не в воврожденной жадности, а в свободе выбора. В отсутствии благоприятных социальных условий сделать его в пользу сознательной эволюции мало кому удается. Момент выбора обычно назревает в середине жизни и часто знаменуется кризисом среднего возраста. Но из-за гегемонии материальных ценностей, отождествления счастья с обогащением и в силу безграмотности в области абстрактных категорий бытия Человек не распознаёт выбор или обесценивает. Нея с аппетитом пережёвывала нежное тесто, приправленное кислинкой варенья и запивала крепким чаем. Сладкий вкус сменялся вяжущим, и контраст бодрил её и в еде, и в жизни. Точно бы оттенённая различиями, суть явлений проступала выразительнее. Но в столкновении материальных потребностей и абстрактных, эго и духа, Долго перед родителями с самобытностью ясная картина не вырисовывалась. Всё заливали чернила предательства, близких людей или себя, матери или Бога. Где проходит грань удовлетворения материальных потребностей без ущерба для духовного роста? Критиковать потребление и при этом употреблять блины с вареньем не ханжество? Или без варенья можно? А если одна ложечка? Голодание — это идеал или перебор? До потери сознания или до полусмерти? Неудивительно, что самообманы лицемерия процветают даже в религиозных сообществах. Грань размыта и спорна. И что с этим делать? Как отрешиться от мирского и не пустить жизнь под откос? В каких единицах измерять здравый смысл, чтобы не сделаться помешанным отщепенцем? Возможность объединить материальное и духовное должна быть хотя бы из милосердия, Иначе что есть мудрость, что есть целостность? Утопия.